Глава седьмая, в которой я попадаю в высшее общество. Лейра мы достигли уже в темноте. По названию это был город, по сути же, сильно разросшееся притрактовое село, обязанное своим богатством выгодному положению при слиянии двух рек и на пересечении трех трактов, а еще железной дороги, ведущей на восток к порту Варск. Регонию и Вайнор разделял залив Долгий. В районе Варска он сужался настолько, что можно было рассмотреть вывески портовых кабаков на другом берегу. Так писали в «Вестях со всего света», имея в виду кабаки Дайера, самого южного и самого крупного порта Вайнорского королевства. От него до Бенхафта, столице Вайнора, было всего 40 миль. Неудивительно, что большая часть торговли с северо-восточным соседом шла именно через Дайер и Варск. Мы ехали по широким улицам мимо солидных деревянных домов с огромными подворьями. Было людно, и чем дальше, тем больше становилось народу. Жителями владело радостное возбуждение. Праздник у них, что ли? Сани двигались все медленнее и, наконец, встали, уткнувшись в голдящую толпу. Я бывала в леере и узнала это место. Гостевой дом Керсона, самый большой и дорогой в городе. Двор был ярко освещен и забит повозками, людьми, лошадьми и мамками в беловатых зимних шубах. Ворота стояли открытыми, но перед входом и вдоль ограды выстроилось оцепление из полицейских и жандармов. У всех ружья и сабли, усы подбелены инием. Оформенные полушубки перепоясаны красными парадными кушаками. В гомоне толпы то и дело звучало вайнор вайнор Я прислушалась. За забором и впрямь говорили по вайнорски К нам подошел один из жандармов и неласково велел Сильфану поворачивать. Граф поднялся с места, отвесив мне шутливый поклон. «Простите, сударыня-кошка, вынужден позаимствовать вашу перину. Хочу, чтобы меня узнали». Набросив волчью доху, он выскочил на улицу. — В чем дело? Я кинулась к окну и встала на задние лапы. — При всем почтении, благородный господин, с графом, успевшим прикрыть голову меховым капюшоном, жандарм говорил уважительно, не то что с кучером, однако оставался столь же непреклонен. — Пускать никого не велено. Извольте найти другой ночлег. Могу рекомендовать... Граф не дал ему закончить. Никого, вот как, даже меня. Взвился снег, окутал его фигуру и, опав, побежал по земкой по низу, а даниш фрост остался стоять. Шуба в алмазной пыли, в руке ледяной посох, в толпе ахнули, шелестом пронеслось. Белый граф! Белый граф! Посох стукнул оземь, и все накрыло метель. На жандармских триухах с кокардами выросли маленькие сугробы. Воздух зазвенел смехом снежных фей, которые резвились в белой круговерте, рассыпая вокруг себя голубые огоньки. Метель распалась на завихрение, из завихрений свелись узоры, какие мороз рисует на стекле, а из узоров подвижные картины. Над двором гостевого дома распускались цветы с длинными витыми лепестками, проносились сани, запряженные лебедями, и скакали олени с серебряным месяцем в рогах. Жители Лейра задрали головы и раскрыли рты. Войнорцы во дворе подняли голдеж. Звонкий девичий голос потребовал. «Впустите его!» К воротам подбежали сразу двое военных. Один в незнакомой черно-белой форме, должно быть войнорец. Другой в подбитой мехом красной шинели с золотыми галунами. Неужто королевская гвардия? Жандармы убрали от ворот рогатки и сами посторонились. Сильфан направил лошадей во двор. Граф в окружении снега двинулся рядом, и чудилось, что он не идет, а парит, подхваченный пургой. Наша упряжка с трудом пробралась между двумя огромными крытыми вазами, обогнула груду сундуков и встала. Дальше ходу не было. Повозки и кареты стояли почти вплотную друг к другу. Слуги выгружали багаж, Конюхи вели лошадей в стойло, а мамок в загон, под навес, хотя было ясно, что все там не поместятся. Никогда не видела столько мамонтов разом, тем более таких откормленных и ухоженных. Бока покатые, шерсть вымыта, расчесана. Казалось, огромные звери одеты в пышные шелковистые мантии, как болонки эйландской породы кейшас, которых возили с собой столичные модницы. Только этих балонок каким-то хитрым колдовством многократно увеличили и приставили им бивни. Самого гостевого дома из моего окна видно не было, и я побежала на другую сторону. А это что за чудо? Чуть в стороне от крыльца на мощных четырехрядных полозьях стояла карета величиной с железнодорожный вагон. Наверное, такие в старину и называли дармезами. Этот был покрыт белым лаком, украшен резьбой и позолотой. Рядом сгрудились полдюжины мужчин и женщин в богатых шубах. Граф, уже без посоха, обнаружился там же. Он как раз кланялся барышне в белой норке, приветствуя ее на бойком войнорском. Граф Даниш, как я рада, воскликнула барышня, та самая со звонким голосом. Увидеть знакомое лицо в самом начале пути это добрый знак. «В льготе вы увидите еще много знакомых и дружеских лиц, ваше высочество», — галантно ответил граф. «Камелия, младшая принцесса Вайнора и наша будущая королева. Прекрасный цветок севера, как называли ее газеты. Жаль, из окна кареты лица толком не разглядеть». «До сих пор не могу забыть снежную феерию, которую вы устроили на папин день рождения», — щебетало ее высочество. «Ах, это было восхитительно! Господа, вы знакомы с графом Данишем Фростом?» Она оглянулась на свою свиту. «Кто же не знает белого графа Регонии?» Кокетливо отозвалась одна из дам. Брыластый господин в черной шубе что-то буркнул себе под нос и сиплым голосом спросил Даниша, как пролаял. «Что вас привело в лейр? «Мне показалось, он с удовольствием сказал бы, принесло». «Еду из Даниш-Хуза в Белый замок», — ответил Даниш-Фрост. «Как обычно, хотел остановиться у Керсона. Войнорский всегда давался мне легко. Я даже переводила маме из войнорских модных журналов. Но во дворе было шумно, говорящие стояли далеко, а разбирать чужой язык труднее родного, даже если слова тебе знакомы». Принцесса Камелия начала представлять своих спутников, посыпались имена, титулы, любезности, и я перестала напрягать слух. Очнулась, когда ее высочество вынуло из муфты тонкую белую руку и тронуло брыластого за рукав. — Граф Скадлик, не будете ли вы любезны распорядиться, чтобы графу Данишу подготовили комнату? Брыластый принялся ворчать, что места без того не хватает, а в городе имеются и другие гостиницы. Невысокий пожилой господин в енотовой шубе что-то сказал. Брыластый склонил голову со словами «Если вашему высочеству угодно» и скрылся в дверях гостевого дома. — Скадлик, не Скадлинг. Так он регонец? Знаю, нехорошо так говорить, но граф Скадлик ужасный зануда, — вздохнула принцесса. Лучше бы нашим сопровождающим были вы, граф Даниш. — Почел бы за честь, — отозвался тот, но его величество рассудил иначе. — В таком случае поблагодарим светлых богов за то, что они привели вас в этот гостевой дом, — сказал господин в енотовой шубе, которого граф Скадлик тоже отчего-то величал высочеством. — Граф, — ласково произнесла принцесса, — могу я попросить вас об услуге? «Все, что в моих силах, ваше высочество!» Даниш отвесил очередной поклон, а когда выпрямился, капюшон съехал с его головы. Камелия на миг запнулась, потом ее тонкое личико озарилась улыбкой. «Ах, право не стоит, это такие пустяки! Правда, дядя!» Она повернулась к господину в енотовой шубе. «Должна сказать, я устала с дороги. Идемте, хватит стоять на морозе!» Слуги распахнули двери. Принцесса взяла графа Даниша под руку, и вся компания вошла в гостевой дом. Мне стало грустно. Барышня Агда влюблена в одного, а идет за другого. Граф влюблен в принцессу Камелию, иначе зачем все это представление? И она явно ему благоволит, но станет женой короля. А я? Доктор Акерт выбрал Лину, дочку почтмейстера. Маленькую, худенькую, больше похожую на ребенка, чем на женщину. Свадебное платье они заказали у нас. Помню, как светился его взгляд, когда он встречал Лину с примерки. На меня он так никогда не смотрел. Никто не смотрел. Да и не нужно мне этого. К сикачу по своей воле я все равно не пойду, а на оборотне кто женится. Наших лошадей выпрягли и увели. На дворе еще продолжалась суета, но разгрузка была закончена, и большую часть фонарей занесли в дом. Скоро последние слуги разойдутся, останемся только я и мамки в загоне. Ничего. Серый блин телогрея был еще теплым. На крючке висела шубейка из нерпы, не замерзну. И без ужина обойдусь. Обидно. Так граф мне чужой человек и заботиться не обещал. Он вообще считает меня преступницей. Я легла на телогрей и закрыла глаза. В этот самый момент в гостевом доме хлопнула дверь, заскрипели по снегу знакомые шаги, клацнула, отворяясь, дверца кареты. «Идем, кошка!» Может, от того, что света во дворе стало меньше, лицо Даниша показалось мне сильно осунувшимся. Зато глаза задорно блестели. В этот миг он был похож на кота больше, чем за все время нашего недолгого знакомства». «Взять тебя на руки?» Я покачала головой. Он придержал дверь. Я выпрыгнула на снег и увидела, что погода переменилась. На закате небо было почти ясным, а сейчас набежали облака. Ветер щипал за нос и сдувал с крыши снег, а граф опять в одном сюртуке. В передней гостевого дома лежали ковры, в зеркалах дробился свет лучезаров, одетых в хрустальные плафоны с подвесками. В коридорах и на лестницах роился народ. Нас сопровождали взгляды, улыбки, удивленно восхищенные возгласы. Еще бы! Не каждый день увидишь кошку, шествующую у ноги человека. Тем более кошку в такой роскошной снежной шубе. Думаю, мы были неотразимы. Подтянутый длинноногий граф в черных сапогах, одетый едва ли не по-летнему, и рядом, не отставая ни на шаг, Белое облачко на лапках. Наверху мы столкнулись с двумя дамами в скромных шерстяных платьях. — Какая прелесть! — воскликнула та, что помоложе, и лишь по голосу я поняла, что это принцесса. — Граф, почему вы не сказали, что везете с собой снежную кошку? Даниш поднял меня, чтобы ее высочеству было удобнее погладить милую зверушку. — Ах ты моя красавица! Какая у тебя шерстка! «А какая шейка!» – ворковала принцесса, а я мужественно урчала и жмурилась, заодно принюхиваясь к ее запаху, чтобы впредь узнавать будущую королеву Регонии в любом наряде. «Это несправедливо, граф. Северные области Вайнора гораздо обширнее регонских. Зимы у нас суровее, и приютов зимы больше, а самых красивых снежных кошек разводят у вас». «В самом деле...» Поддержала принцессу темноволосая дама постарше, разглядывая меня с большим интересом. «Настоящая великанша! Я таких никогда не видела!» «И вряд ли увидите баронесса!» — улыбнулся Даниш. «Это моя кошка, единственная в своем роде, таких больше нет!» Он склонил голову перед принцессой. «Но осмелюсь заметить, что вы не правы, ваше высочество!» Самых красивых кошек разводят у вас. У вас в Регонии. Пока еще нет. Камелия опустила взгляд, ее серенькие брови дрогнули. Цветочное имя и газетные портреты сослужили невесте нашего короля в дурную службу. Рисовальщики и граверы изображали ее утонченной красавицей. Мое воображение, захваченное видением цветущих камелий, и наверняка не только мое, Расцветила черно-белые картинки яркими летними красками. Живая камелия оказалась совсем не яркой. Светло-русые волосы самого невыразительного оттенка. Бледные губы, тонкий нос с горбинкой, более острый, чем у графа, и кончик носа тоже острый. Тот самый тип северянки, который описывала Майра. Тусклая, блеклая. Зато нрав у принцессы был живой и непосредственный и фигурка изящная, а платье, хоть и не броское, сшито из лучшей шерсти. По рукавам и вороту бежала тонкая вышивка, извивы водорослей и пенных волн, морские коньки и ракушки, символы стихийной силы, которой владел правящий дом Вайнора. — Граф, — заговорила темноволосая дама, — вы не откажетесь послужить своей будущей королеве? — Я же просила вас, Геральдина! — сердито воскликнула принцесса. — Это неуместно. — Я могу узнать, о чем речь, — осведомился Даниш. — Вы слышали, что залив в районе порта Дайер замерз? — с напором заговорила баронесса. Если верить хроникам, такого не случалось ни разу за последние четыреста лет. Его высочеству Мангивальду вместе с ее высочеством пришлось призвать силу моря, чтобы очистить фарватер даварска Все знали, что наследник Войнорского престола одарен фамильной силой моря. О том, что тем же даром отмечена и младшая принцесса, газету умалчивали. Может, баронесса Геральдина что-то путает? Но Камелия не спешила ее поправить. Погрузка на подготовленный для нас поезд заняла сутки. Нам сказали, что специально для ее высочества дорогу расчистили. Однако не успели мы тронуться, как налетела юга, И пути опять замело. От магов толку мало, хотя они и делали, что могли. В конце концов мы решили, что вернее будет двигаться своим ходом. Наш обоз трижды попадал в заносы и выбирался только благодаря мамонтам. Мы, войнорцы, считаем себя северным народом, но такое чувство, будто сама богиня зимы ополчилась на нас. Баронесса хочет сказать, что нам пригодилась бы помощь белого графа, тихо произнесла принцесса, Взглянула на Даниша и отвела глаза. «Все мои скромные силы в распоряжении вашего высочества», — спокойно ответил он. Камелия просияла. «Значит, утром мы сможем выехать?» «После полудня, когда метель уляжется, не будем искушать судьбу». Принцесса напомнила, что через час ждет графа к ужину, и мы пошли дальше. Затворив за собой дверь, граф посадил меня на волчью доху, брошенную поверх узкого диванчика. — Что ж, кошка, вот ты и познакомилась с принцессой Камелией. — Как она тебе? — По-моему, очень милая девушка. Он произнес это иронично задумчивым тоном, попутно расстегивая свой зеленый сюртук. Но вдруг остановился. — Прости, что нарушаю приличие. Я устал и хочу прилечь до ужина. Если тебе неловко, можешь отвернуться. Граф сел на кровать и стал снимать сапоги. Неловко? Он только что нес меня на руках. Я лежала у него на груди, поднимала хвост в его присутствии, а теперь должна смутиться при виде его босых ног и торса в тонкой белой сорочке. Или он сам стесняется? Бросьте ваше сиятельство. Вот если бы это я была человеком, а вы котом... И мне пришлось нянчить вас, перехватывая так и эдак, а потом стягивать перед вами чулки. Тогда, разумеется, я подавила смешок и оглядела комнату. Комната была тесной и убогой. Я бы решила, что она предназначена для слуг, но на стене горел лучезар, за громоздкой ширмой прятался вход в отдельную уборную. Створки ширмы были расписаны пастушками и пастушками, которые любезничали друг с другом среди розовых кустов. В углу нашлось место для небольшого дорожного сундука и вешалки с одеждой. Едва ли не полкомнаты занимала кровать со столбиками и голой рамой для балдахина. Столбики были потертыми и поцарапанными. «Не нравится?» — усмехнулся граф с наслаждением валясь на постель. Сразу видно, что ты не жила придворной жизнью. Когда Алирик ездил по стране, мне приходилось ночевать и в людской, и в конюшне, и на голубятне. Спальные места мы уступали престарелым камергерам и гофдамам, которые таскались с нами, несмотря на подагру и радикулит, лишь бы быть на глазах у наследника. Значит, Даниш сопровождал нашего нынешнего короля в большом странстве. Писали, что Алирик... Тогда еще наследный принц, в своем рвении лучше узнать страну и подданных, которыми будет однажды править, забирался в самые глухие уголки. Неудивительно, что для его свиты не везде находились мягкие постели. А граф, получается, входит в ближний круг. Сердце заколотилось так, словно я на гору взобралась. Этот человек не зовет слугу, чтобы снять сапоги. Сам накрывает себе на стол и пускает кучера спать в своей карете. Но он владыка стихий и один из первых вельмож королевства. Если кто-то и в силах помочь мне, так это белый граф. Почему я сразу об этом не подумала? Надо собраться с духом и дать ему знать, что я согласна на разговор в снежном шаре. Потом, когда выспится. На введении в маговедение нас учили, что владыки стихий многократно превосходят обычных магов, потому что получают силу от богов, и в единении со своей стихией каждый из них едва ли не всемогущ. Если так, граф должен властвовать над зимой так же легко, как дышит, черпая магию из метелей и морозов, а он всякий раз будто частицу собственной жизни отдает». Примерно через полчаса Даниш открыл глаза, сказал, что ему нужно привести себя в порядок, и ушел за ширму. Слышно было, как там что-то гремит и звякает, как льется вода, запахло душистым мылом. Потом из-за ширмы высунулась рука в широком рукаве шлафрока, потянула с вешалки одежду. Спустя несколько минут граф появился передо мной, нарядный, как с картинки журнала о моде для мужчин. Серые брюки, короткий сюртук темно-синего цвета с широкими двойными лацканами, белый атласный галстук. Даже надушиться успел. От целого букета запахов у меня засвербело в носу. — Надеюсь, ты не собираешься убегать? — спросил граф, склоняясь надо мной. — Я бы на твоем месте не рискнул. Нынче будет буря. Если скучно, можешь прогуляться по гостинице. Я оставлю дверь приоткрытой и предупрежу прислугу. После его ухода я первым делом наведалась в уборную и воспользовалась стульчиком. Это я умела с детства. Потом попила воды из умывальника. Воздух еще пах влагой и мылом. На стенках сидячей ванны не высохли капельки. И я вдруг представила графа в этой ванне. Так живо и ясно, что даже зажмурилась. Вот когда мне стало неловко. За притворенной дверью слышались шаги и голоса. Из коридора в комнату проникали запахи съестного. По запахам я и нашла комнаты, отведенные принцессе. Высокие двустворчатые двери то и дело открывались, чтобы впустить лакея или придворного. Дважды внутрь провозили столы-подносы, заставленные блюдами под блестящими крышками. Я прошла следом за слугами и очутилась в большой комнате. В центре за столом играли в карты военные, все войнорцы. Один, здоровенный детина, предложил меня поймать, но я успела юркнуть под длинный диван и затаилась. В просвет между полом и сиденьем было видно, как движутся под столом ноги в легких сапогах, начищенных как на парад. Войнорские гвардейцы сменили тяжелую зимнюю обувь на салонную и теперь искали, чем бы развлечься. Я прокралась к краю дивана и осмотрелась, насколько это возможно было сделать, не высовывая головы. Задачу облегчали зеркала в простенках между дверями. В них отражались четверо офицеров в черно-белой униформе с иппалетами и присаблях, И чай с кренделями, которыми войнорцы угощались по ходу игры. Не вино, надо же. В комнате было четыре двери, считая ту, через которую я вошла. Ужин происходил за самой нарядной пару раз створки отворялись, и я видела стол под белой скатертью блеск хрусталя и рыжую голову графа даниша сидящего боком к проему попадаться ему или принцессе на глаза в мои намерения не входило. я просто хотела послушать о чем говорят, но для этого надо было подобраться поближе из столовой выпорхнула девушка в бледно коралловом платье. У нее было все, чего не хватало принцессе. Золотистые локоны, ярко-синие глаза, темные брови, пухлые розовые губы и живой румянец. Она торопливо скрылась за боковой дверью, а через пару минут появилась вновь с маленькой книжицей в руках. Военные, между тем, решили, что ловить девушку веселее, чем ловить кошку. «Что это у вас, барышня Кайса?» – поинтересовался здоровяк с пшеничными усами. «Томик Мартона», — девушка замедлила шаг. Ее высочество велели принести. «Вы шутите? Стихи за ужином!» Барышня мило покраснела. Ее высочество, играв Скадлик, поспорили по поводу одной строфы и хотят выяснить, кто прав. «Надо же! Скадлик зануда, оказывается, ценитель поэзии! Кто бы мог подумать!» Офицеры засмеялись. «Напрасно вы так, господа», — строго сказала барышня. «Из-за какой же строфы вышел спор и в каком стихотворении?» «Не помню», — смутилась барышня. «Я не следила за разговором». «Откуда же вы тогда знаете, что взяли верную книжку?» Барышня Кайса посмотрела на Томик в своих руках. Зеркало отразило полустершиеся золотые буквы на бурой обложке. «Песни скитаний! как ее высочество и велели. А давайте взглянем, что там в этих песнях. Вдруг любовное послание. Усатый поднялся с места, демонстрируя гренадерский рост и плечи, как у циркового силача. Креслица на тонких ножках облегченно вздохнула, освободившись от этакого груза. Может, никакого разговора и не было, а наша милая барышня бегала к сердечному дружку? Барышня вспыхнула до корней волос. Затем сильно побледнела и отпрянула, спрятав книжку за спину. «Вы! Вы! Какой вы!» Она развернулась и убежала в столовую, только юбки взметнулись с шелестом, словно осенние листья. Военные опять засмеялись, но как-то неуверенно. «Болван вы, Дегеринг!» — сказал один, тоже с усами, но каштановыми. «Она ведь вам глазки строила». «Тогда зачем без конца бегает к джиручу?» — фыркнул первый усач. — С утра раз десять. Меня капитан тоже помнится гонял с поручениями. То туда, то сюда. Пожал плечами другой, светловолосый, круглолицый. Кавалер Джируч — секретарь ее высочества. Барышня Кальса Фрелина. Секретарь иностранец! — возмутился четвертый участник игры, самый молодой. Даже говорит с акцентом. — Зато словом владеет лучше нас всех. — Заметил обладатель каштановых усов. Иной раз так поэтично закрутит. Заносчивый выскочка, а то и шпион. Смотрите, при нем не ляпните. Остерек круглолицый. Эйланцы народ горячий. И что он сделает? Вызов мне бросит. Я барон Хирдорт, потомственный офицер. Секунд-лейтенант королевской гвардии. А он кто? Секретаришка. — Не скажите, — пробормотал круглолицый, — я видел, как он обращается с саблей. В этот момент дверь, в которую барышня Кайса ходила за книжкой, открылась, и на пороге показался молодой человек в строгом темно-сером сюртуке. Очевидно, тот самый эйланец. Нет, настоящий лан, какими их рисуют на картинах и описывают в исторических книгах. Среднего роста, латный, подтянутый, черные глаза, оливково-смуглая кожа с золотистым оттенком, правильные черты лица, крупные ровно настолько, чтобы быть выразительными, но не грубыми. Наряди его в чешуйчатый доспех и островерхий шлем, посади на коня, дай в руку меч и держи серегония. Молодой человек направился к двери напротив. Кавалер Джируч. С притворным радушием воскликнул юный барон Хирдорт, вновь беря в руки карты. «Не желаете присоединиться?» Эйланец на ходу покачал головой, окинув офицеров взглядом, в котором чудесным образом соединялись кипучий темный огонь и арктический холод. «Благодарю, барон, в другой раз». «Кавалер?» — вступил усатый Дегеринг. «Уважьте наше любопытство!» Эйланцы слывут лучшими фехтовальщиками во всей осиденье. Говорят, у вас даже нищий пастух, взяв в руки саблю, будет знать, что с ней делать. А вы владеете каким-нибудь холодным оружием? — Кроме гусиного пера, разумеется, — хохотнул юный барон. Лицо Джируча осталось бесстрастным. — Маркиз, не одолжите вашу саблю, — любезно обратился он к круглолицему. Тот помедлил, потом, привстав, вытянул клинок из ножен и протянул Эйланцу рукоятью вперед. — И вашу, Виконт. Джеруч одними губами улыбнулся де Герингу. — Если позволите. Здоровяк с ухмылкой подал кавалеру свое оружие, но взгляд у него был напряженным. — Благодарю вас, господа. Эйланец отошел на середину комнаты, покачивая сабли в руках, приноравливался. — Его движения стали мягкими и хищными, словно у горного барса. Оружие казалось продолжением рук еще до того, как он сделал первый взмах, описав в воздухе плавную дугу, сперва одним клинком, потом другим, а дальше сабли заплясали с легкостью солнечных лучей, и непонятно было, человек направляет их, или они ведут человека за собой, заставляя выписывать телом сложные фигуры». Эйланец двигался стремительно и точно, и при этом практически не сходя с места, только воздух свистел, прокатываясь по комнате. «Что здесь происходит?» — прозвучал у входной двери новый голос, негромкий, но полный ярости. Кавалер Джируч остановился мгновенно, словно у него в спине повернули ключик. А когда офицеры повскакивали с мест и вытянулись по стойке смирно, возвратил оружие их владельцам. Господа, благодарю за возможность размяться. Капитан? Эйланец бросил взгляд на вошедшего и покинул комнату. Заскрипели сапоги, и тот, кого назвали капитаном, отразился в зеркалах. Невысокий плотный человек, волосы с проседью, на плече аксельбант. — Ваше счастье, что мы в Регонии! — глухо прорычал он. — Разжаловал бы из гвардии к темным богам! Молоденький барон открыл было рот, собираясь возразить, но под взглядом командира вытянулся еще сильнее, глаза его выкатились и обессмыслились. — Вы для чего здесь посажены? — шипел капитан. — Оружие чужакам раздавать? Забыли, что за дверью ее высочества. Хир, пришлите мне Дельга и Тетинга в сию минуту, а сами во внешнее охранение, все четверо. Смените людей Видера. И зарубите себе на носу. Еще одна выходка отправлю в Войнор пешком. Капитан еще некоторое время распекал подчиненных, употребляя слова, которые не подобает писать в романах. А я тихой сапой пробралась под тумбочку у дверей столовой, хотя после всего, что только что приключилось на моих глазах, застольные беседы великосветского общества интереса уже не вызывали. За дверями обсуждали политику, какие-то земельные споры между Эйланом и Вайнором. Слышно было еле-еле, звучало много незнакомых слов и витиеватых оборотов. Вкусные запахи мешали сосредоточиться на отвлеченных материях. Я незаметно проскользнула обратно под диван, а из-под него, пока гвардейцы ходили туда-сюда, в коридор. «Пойду поищу кухню». Может, какой-нибудь поваренок будет так добр, что угостит красивую белую кошку хотя бы хлебушком? — Ага, попалась! Усатый виконт вышел следом за мной. Хитрое бестие. Здоровенные ручищи сгребли меня и сжали, не давая вырваться. — Оставьте, де Геринг! — поморщился обладатель каштановых усов. — Мало вам неприятностей, это же кошка самого вы правы, это моя кошка. Откуда взялся Даниш, я не поняла. За нами он не выходил, и по всему должен был сейчас вкушать деликатесы в обществе цвета норской знати. Но какая разница? Я завопила и стала извиваться изо всех сил. Он же не бросит меня, не оставит в лапах этого громилы. Граф выглядел не таким опасным, как эйландский кавалер Джируч. Он был меньше, легче усатого де Геринга и безоружен. Захочет ли он подставиться под тяжелый кулак Виконта или, того хуже, под саблю из-за кошки-оборотня, от которой и так сплошные хлопоты? Граф подошел и молча забрал меня из рук гвардейца. Тот отдал беспрекословно. Я сразу бросила трепыхаться, но успела невольно зацепить когтем палец графа. Слышно было, как треснула кожа. Ноздри уловили запах крови. «Простите!» — пискнула я. «Мяу!» — услышал он. На спину мне легла теплая ладонь. «Все хорошо, девочка, не бойся, тебя никто не обидит». Он утешал меня так же, как в тот день, когда отогревал на руках в своей карете. Словно забыл, что я человек, а не кошка. И пускай. Не знаю, что сделал бы Виконт подпалил мне хвост, свернул шею или просто потискал и отпустил, но в его стальной хватке мне было страшно доколик. А сейчас, прижимаясь к груди Даниша, я чувствовала себя в безопасности. Надолго ли?